Глава девятая. Тьма медленно и нехотя отступала, откатывалась, подобно отливу, от креста, неподвижно застывшего в самой середине зала. Тхус обвис, голова упала на грудь, глаза закрыты, веки не дрожат. «Он не умер, дон-командор? Никак нет!» Торопливой скороговоркой выпалил чей-то голос, там в пределах еще не рассеявшегося мрака. «Надеюсь, что нет». — процедил Командор, первым выходя на свет. Все тот же бесформенный плащ, все тот же капюшон, из-под которого, кажется, вообще ничего не увидишь. Мелли исчезла. «Так ничего я не сказал», — резюмировал рыцарь, глядя на бессильно висящую жертву. «Потому что все мудрили-мудрили, Дон Командор, новомодную магию пытали, а следовало-то по старинке, каленым железом до да щипчиками. Небось, сразу б заговорил». Раздался еще один голос, грубовато-простецкий, какой можно заподозрить у пожилого дядьки-воспитателя, дождавшегося, что его питомец занял, наконец, достойное положение, но обращавшегося к нему с прежней фамильярностью. «Вам бы, мастер, все ломать да калечить!» — усмехнулся командор. «Не тот это случай, совсем не тот. Тоньше надо, изящнее». «Куда уж изящнее!» — возразил тот же голос. «Нам ведь, дон-командор, что от этого места надо?» «Много чего!» — невозмутимо ответил безликий командор. «И оставим этот разговор!» «Слушаю и повинуюсь!» Немедленно осекся спорщик. Фигура в плаще и капюшоне медленно приблизилась к бесчувственному тхусу. «Беззвучная арфа!» — раздалось в тишине. «Есть только одно место, где эта школа еще могла уцелеть. Оттуда, кто не попадя, просто так не явится». Тебя прислали тхус, который, конечно же, никакой не тхус, и прислали с важной миссией, возможно, с наиважнейшей. Возможно, наш орден стоит перед величайшим испытанием вместе с остальным миром. Затянутая в кожаную перчатку рука протянулась к тхусу. Пальцы один за другим коснулись острия одного из шипов. Большой, указательный, средний, безымянный, мизинец и еще один. Все шесть. Шесть, а не пять. В подземном зале повисла тишина. Тхус не шевелился, даже не стонал и как будто бы перестал дышать. Командор Ордена тоже застыл подобно статуе. И все, кто притаился за границей светового круга, замерли тоже. «Принесите у него взятое!» Наконец скомандовал командор. «Да щипцами надо щип...» «Довольно!» Не поворачиваясь и не повышая голоса, бросил человек с шестью пальцами. Говоривший мигом прикусил язык. Чьи-то руки вытолкнули из темноты в круг непонятно откуда взявшегося цвета нечто вроде высокой тележки. На покрытом черным бархатом подносе лежала добыча пленивших Тхуса с Ксарберусом, его посох, камни магии и перо Феникса. Перо светилось, слабо, неровно, то пригасая, то вновь вспыхивая. «Дон Командор?» — неуверенно проговорил женский голос. «Я знаю, что делаю, Дона Супрамаго!» Дон -командор, Никто и никогда не подвергнет сомнению решения и силы ваши, но я, как супромага Ордена, обязана предупредить. Полагаете, Дона, что ваш командор этого не понимает? Или вы тоже защипчики? Мастеру-смотрителю камер простительно так думать, но вам, супромага, Дон-командор, великий Дон!» В женском голосе теперь ощутимо слышалась паника. «Я согласна со всем, с каждым словом вашим, но Великая Гидра, это же смертельно опасно!» Как умудренная Супрамаго, Верховная Волшебница Ордена, собирается пробиваться через защиту, поставленную теми, кто отправил этого тхуса сюда? И не является ли он сам чем-то много большим, чем просто посланец? Если ничего не добилось Мелли, то что осталось делать нам? Супрамага Ордена снимает свои возражения. Упавшим голосом отозвались из темноты. Но не покажется ли разумным вывести из крепости младших братьев, а также основные запасы и казну». На подобную наглость командор не счел нужным даже отвечать. Повернулся к тележке, взялся за посох Тхуса, осторожно, словно касаясь спящего удава, и тут вдруг замер, вздрогнул, словно услыхав что-то. «К воротам!» — с давленным голосом проговорил он. «Все к воротам!» «Здесь это нутром чую!» — громогласно объявил гном Брабер, останавливаясь и спуская с плеч лямки мешка. «Недостойному не требуется ничего чуять, достаточно один раз взглянуть», — фыркнул мэтр Трое путников, скрываясь в густом подлеске, смотрели на пронзённый каменными башенками холм, запертые ворота, где окончался едва приметный просёлок. «Крепость! Какая ж это крепость!» — возразил гном. «Так, видимость одна, и не прячут особенно!» «А зачем же такое строили? Недостойные не в силах объять глубину их замысла!» А они и не строили. Наше это гномье, только позаброшенное, полузаваленное, кое-как подделанное. И раньше от этих ворот не проселок тянулся, а настоящий тракт, не хуже того, что от горда Фиана. Да вот не удержали, прошляпили, прохлопали. Так теперь тут, Эван, солнце воссияло. И как попадем внутрь, как спасем многомудрого тена. Тебе гном ведомо, сколько там стражи и какой? Брабер приложил палец к колбу и сдвинул брови. «Нет, неведомо, наконец заявил он. Крайон всплеснул лапищами. «Так что же ты, гноми, нас тогда?» «А это вообще значения не имеет», — подбочинялся охотник за демонами. Стайни в препирательстве участия не принимала. Стояла неотрывно глядя на странное место. Крепость, не крепость, непонятно что. «Не бывало еще такого, чтобы гном дороги не нашел в гномово же строения?» Распалялся тем временем Брабер. Гончая молча вскинула руку. И камнем упала в заросли. Демоны Брабер тотчас умолкли, словно проглотив языки. На проселке перед воротами стояла, растерянно переминаясь с ноги на ногу, никто иная, как Ситхан Нейс. «Вот это да!» — просипел Крайон. «Я недостойную не возьму в толк!» «Ее выпустили!» — схватился за голову Брабер. «Солнце никого и никогда не отпускает, уж я-то знаю!» «Ловушка!» — тотчас объявил Мэттер. «Коварная западня на нас расставленная!» «Да заткнитесь вы оба!» Яростно прошипела стайни. «Я иду!» Крайон только заморгал бронированными веками. К этой гончей никак не подходил эпитет бывшая. Движение словно у текучей воды. Вот она здесь, и вот ее нету. И ни ситха, ни её стражевая ветвь ничего не успели сделать, когда прямо перед ними из ничего соткалась стайни. Сейчас вновь самая настоящая гончая. «Далеко ли собралась?» Ситха попятилась, миндалевидные глаза округлились. Пойдем, будешь говорить». Нэйс лишь затравленно кивнула, не в силах отвести взгляда от вдруг ожившей гончей. Все рассказала недостойная?» Мэтр возвышался над сжавшейся в комочек ситхой, словно черная боевая башня. «Нет, не им, нам сейчас всё рассказала!» Нейс только захлюпала носом и поспешно кивнула. Брабер удовлетворенно взирал на плод своего труда, начерченную со слов ситхи схему подземных коридоров. «Пустяки остались, внутрь зайти. Но да я не я буду, если от норка не сыщу!» «Не надо никаких от норков!» проговорила стая, напряженно глядя на проселок и ворота. Брабер глянул и охнул, зажимая рот. Демон растерянно попятился, и только отдавящаяся слезами ситха ничего не заметила и не почувствовала. Возле наглухо запертых врат воздух колыхнулся раз, другой, третий, словно над нагретыми солнцем камнями, а потом потемнел, складываясь в высокую прозрачную фигуру, увенчанную подобием короны. Ту самую, что явилась как-то ночью к костру, когда Керван еще пребывал в полном составе. Не обращая ни на что внимания, тень качнулась, Поплыла к воротам, легко втягиваясь в щель. Несколько мгновений ничего не происходило, а потом створки сказали «Уф!». По краям вырвались облачка то ли пыли, то ли тончайшей каменной крошки, и ворота тяжело грянулись озимь, открыв черную яму подземного хода. Вот и от норка искать не пришлось. Стая нерешительно повернулась к спутникам. Осталось только вспомнить, зачем мы сюда пришли. В тёмной дыре шевелилась тишина, словно загадочный мохнатый зверь. Ситха вытерла слезы и тоже вытаращилась вслед за крайоном. Брабер как-то притих, сутулился и мелкими шажками двинулся к проему, выставив перед собой чудовищных размеров меч. «Ты!» — стая не обернулась, мельком обожгла Ситху взглядом. «Нам не нужно. Иди куда хочешь, только под ногами не путайся!» Тонкие пальцы Нейс хрустнули, до боли сжимаясь в кулаки. Крайон чуть помедлил, но потом, неестественно высоко задрав голову, словно храбрясь, двинулся вслед за гномом и гончей. «Врут они все, зло прошептала Нейс, глядя троицы вслед. «Притворялась, гадина! Не переставала она быть гончей, не переставала! Всем глаза отвела, и к Сарберусу тоже! А уж такого простачка как Тхус, обмануть и вовсе труда не составило. «Но как, как, как?» — вырезанные из тела скляницы, падающие в таз, прокачиваемая по трубкам кровь. Ситха затрясла головой. Что же это? Что тут происходит? Нет, вниз она не пойдет ни за какие сокровища. И вообще, самое лучшее сейчас и впрямь последовать совету гончей до да убраться отсюда подальше, на все четыре стороны. В наемную терцию, где они задают вопросов, лишь бы умел держать меч или тянуть тетиву, или набрасывать заклятие. А уж иглу до сердца она на из Ого-го садить еще сумеет. «Вставай, вставай, хватит тебе тут», повторяла себе ситха, однако сама словно приросла к месту не в силах пошевелиться. Высокоученый мэтр Ксарберус, ДМ, ДА и ПСТ, ДПВА, с трудом приподнял болезненно гудящую голову над грязной соломой, прислушался, сложил губы бантиком, словно пытаясь выразить крайнее удивление, сощурился, И бросил трясти, что было сел железную дверь, что вела из его камеры в коридор подземной тюрьмы. В коридоре что-то прошелестело. Словно ажурный плащ красотки, развиваемый шаловливым ветром. Ксарберус на миг оцепенел. Бросился было в угол камеры, дрожа всем телом, но шелестение стихло. А вот ржавые петли двери распались, обратившись облачком легчайшего пепла. Створка с грохотом рухнула. Алхимик забился под солому, тщетно пытаясь закрыть ею и голову. Но грохот стих. В коридорах царило полное безмолвие, и суровая стража не спешила исправить недопустимое в столь хорошо организованной темнице отсутствие двери на камере с важным узником. Медленно, осторожно, шажок за шажком, Сарберус высунулся наружу. Оказалось, что рухнули двери вообще во всем тюремном коридоре, Словно прошедшая мимо камеры сущность, жадно пожирала железо. Гончая демон и гном оказались под низкими каменными сводами. Брабер молчал, как в рот воды набрав, сделавшись сразу совершенно на себя непохожим. Даже Мэттер Крайон прикусил язык. Верно понимал, что по сравнению с этим местечком храм Феникса может показаться просто забавой. В отличие от храма, стены здесь не покрывала резьба, не велись причудливые руны. Просто голые стены, ничего больше. И пустота. Тишина. Ни звуков боя, ничего, словно подземная твердыня в раз вымерла, словно все живые души сгинули, поглощенные тенью. Тенью, что и страшно это назвать было нельзя. Так просто призрак. Мало ли их шляется по заброшенным, вымаренным местам мира семи зверей. Брошена пустая кардегария. Никто не схватился за развешенное по стенам оружие, но нет и мертвых тел на полу. Под полированным камням режущий звонко цокали краёновы когти. В пустом зале все так же выселся крест, все так же неподвижно обвиснув замер на нём тхуз. Подземелье звеняще и пусто. Никто не защищает драгоценную живую добычу, никто не прикоснулся к брошенным на тележке отполированному посоху и камням магии. Даже перо феникса валяется позабытое и никому не нужно. Стены запомнили слова Дона Командора, посылавшего всех к воротам. Они знают, что случилось потом, но рассказывать не спешат. Камни, они ни за кого и против всех. Запыхавшись в порванном перемазанном плаще с прилипшей кое-где соломой, в пустой зал вбежал никто иной, как достопочтенный и высокоученный доктор Ксарберус. Мэтр алхимии заметно припадал на одну ногу, лицо его приобрело известную асимметрию, И украсилась парой здоровенных синяков, но в остальном держался дипломированный пользователь высокого аркана вполне бодро. «Счастье-то какое! Не успели, изверги не успели!» Принялся бормотать он, пытаясь развязать путы. Пальцы алхимика тряслись, веревки скользили и срывались, но в конце концов ему удалось ослабить петли и, поднатужившись, спустить на каменный пол тяжелое тело. Надрываясь и хлюпая разбитым носом, почтенный доктор потащил терна прочь, Плечевые шипы Тхуса заскрежетали по плитам, оставляя белёсые следы. «Успеть бы, успеть, успеть!» лихорадочно бормотал Ксарберус. «Стой, куда это я? Совсем ума лишился!» Травник поспешно и кое-как увязал в обрывке собственного плаща камни перо Феникса. Длинный посох Тхуса кое-как пристроил за спину. «Ну где наша не пропадала?» «Ты спасаешь меня?» Губы Тхуса чуть шевельнулись. «Что случилось?» «Крепость Ордена Солнца посетила одна весьма, весьма высокопоставленная особа», пропахтел достопочтенный доктор. «Настолько высокопоставленная, что здешние хозяева просто не могли не устроить ей самую торжественную встречу и бросили тебя зде...» Ксарберус осекся, пальцы его разжались. Тхуз тяжко грянулся озим. В подземелье вплыла тень. И круг света, разлитого вокруг креста, сразу же испуганно сжался. Язык темноты вытянулся, точно пытаясь добраться до Тёрна. Тхус дернулся, приподнялся на локти, взглянул прямо в лицо призрачному гостю. «Кто ты? Что тебе надо?» Язык у Тёрна распух, едва двигался. Слова выходили сбившиеся и невнятные. Ксарберус Окарач бросился прочь, тихо подвывая. Его сумка бесследно исчезла. А без эликсиров какой из алхимика-боец? Посох тёрно вывалился из скверной обвязки, оставшись лежать подле своего хозяина. Тень ничего не ответила. Она просто плыла к Тхусу со все тем же легким, почти нежным шелестом. Перепачканные кровью распухшие пальцы тёрно сомкнулись на отполированном дереве. Тень конвульсивно дернулась и отшатнулась, словно страшась напороться на выставленную вершину посоха. Тёрн подобрал ноги, зарычал, пытаясь подняться. Сарберус тихо выл у дальней стены. Тень качалась, ее очертания расплывались, и от места, над которым она застыла, в разные стороны разбегались трещины. Всё дальше и дальше, вот они уже поползли по стенам, добрались до потолка. Стайник, район и гном Брайбер осторожно пробирались сквозь опустевшую крепость, Не похоже было, что здесь разыгралась настоящая схватка. Ни у самых ворот, ни дальше, в глубине коридоров, не сыскалось ни тел, ни брошенного оружия, ни следов от разрушительных заклятий. Хозяева твердыни сгинули бесследно, словно ночной морок. «Ничего не понимаю», — разводил руками охотник за демонами. «Они драться должны были, драться до последнего издыхания, раз уж с чашниками затху содерзнули кровь пролить». Гном вел своих спутников уверенно, словно хаживал тут бесчетное число раз, сворачивал куда нужно, легко разбирался в многочисленных рукоятях, управлявших, как он объяснил, массивными противовесами, спрятанными в глубине шахт и открывавших или закрывавших самые важные двери. «Они тут даже ничего и не переделывали!» — презрительно бормотал гном, заставляя подняться очередной каменный блок весом с десяток тягунов. «Здесь пахнет смертью!» Трагическим шепотом возвестил Крайон. «Только не надо стихов, досточтимый!» Испугалась Гончая. «Тебе ведомо, где тху с гноми?» «Ведомо, само собой!» Фыркнул тот. «Один только зал и есть, где его держать могли, где стены не просто так, а совмурованными камнями магии!» «Камни магии?» У Гончий округлились глаза. «Но ведь если...» «Это тень...» «Портал, скорее...» Отбросив осторожность, она бросилась вперед. «Куда?» — заорал Брабер изо всех сил, стараясь не отстать. «Куда понеслась очумелая? Вправо давай, вниз по ступеням и налево!» «Говори, почтенный, куда надо? Сейчас вправо, потом влево!» Демон Крайон помчался огромными прыжками, быстро поравнявшись со стаяни. Они влетели в подземный зал вместе, демон и гончая. Коротконогий гном отстал, несмотря на все старания. Тень так безмолвно и парила перед Терном. От хуса рычал, хрипел, отплёвывался кровью и все налегал, налегал изо всех сил на выставленный посох, словно стараясь сдвинуть невидимую тяжесть. Терн! выкрикнула стая, неслепо бросаясь к нему. «Держись, мы идем. Демон крайон против обыкновения ничего декламировать не стал. Выставил когти и кругом, кругом пошел на колышущуюся тень, словно намереваясь вцепиться ей в глотку. Подоспел задыхающийся брабер, Взглянул на призрака и молча размахнулся алло-золотистым клинком. Тень не обратила на новоприбывших никакого внимания. Упорно и неотступно она тянулась к терну и только к нему одному. Просвистели когти демона, крестя воздух сбоку от призрака. Там из ниоткуда возникли разрезы. Точно крайон распорол невидимую ткань. Тень слегка покачнулась. ее явно потянуло к этим щелям. Однако пустой рукав лишь взмахнул... и Мэтр Крайон полетел вверх тормашками, на загривке проехавшись через весь зал и врезавшись спиной в стену. Черная броня оказалась прочнее даже гномами сложенных камней. Те растрескались. С лихим кличем налетел с другой стороны Брабер, но его клинок прошел сквозь призрака, не причинив никакого вреда. Непонятно на что рассчитывал охотник за демонами, почему полагал, что его оружие, действенное против такого врага, Однако поплатился он так же скоро, как и мэтр Крайон. Меч загремел по отрезкающимся камням, а сам гном остался лежать ничком возле дальней стены. Гончая выставила клинок, закусила губу. «Я его тебе не отдам, слышишь? Хочешь, возьми меня вместо?» Все эти героические выкрики тень немало не трогали. Ей не было дела до смешных, суетящихся фигурок. Она просто делала дело. Стены начали ощутимо трястись. Сквозь трещины сверкнул первый луч, словно там, в глубине кладки, стали разгораться невесть, как очутившиеся там факелы. «Камни магии!» — завопил опомнившийся Ксарберус. «Прочь отсюда, прочь, пока все совсем не завалилось!» «Везёт нам, однако!» — сквозь зубы прошипела гончая, держа меч поперек груди вдоль пола. «В храме Феникса все завалилось теперь тут?» Стайни, похоже, поняла, что ни ее оружие, ни она сама ни в малейшей степени не занимают тень. Для призрака существовал только Тёрн. Охая и Стеная приподнялся к район. «Хватай Тхуса!» – выкрикнула гонча. «Хватай и бежим, я ее за...» «Никого ты не задержишь!» В ответ горкнул Ксарберус, хотя его никто и не спрашивал. «Бежим, бежим и все тут!» Меж тем Тёрну удалось подняться на ноги. Посох он держал, словно копье, и сам наступал на колышущегося призрака. «Тебе не видать ничего от меня!» Стены рушились, яростно блистали камни магии, вспыхивавшие один за другим. Бездымное призрачное пламя врывалось из трещин, сила обретала свободу и словно впитывалась тхусом. Вот он распрямился, уверенно встал на ноги, Руки со вздувшимися от усилия мышцами больше не дрожали. Теперь он уже не отступал. Напротив, сам надвинулся на коронованного призрака, да так, что тот подался назад. Тхус хрипло рычал. Глаза налились кровью, словно у самого настоящего демона. Посох сделал выпад. Тень легко уклонилась, однако терно твоевал еще добрых пять локтей расстояния, отделявшего его от спасительного, как хотелось верить, выхода. Еще один выпад, еще... Сгинули последние остатки мрака, подземелье залил нестерпимо яркий свет, а Тёрн, лихо крутанув посох над головой, обрушил его на едва успевшую податься назад тень. Та словно ничего не могла сделать, но и удары Тхуса поражали лишь воздух. Никто из противников не мог взять верх. Всем, включая демона Крайона и неистового Брабера, хватило здравомыслия остаться в стороне. Сгоравшие камни словно отдавали всю накопленную силу Тёрну. И подземную крепость не разнесло на мелкие кусочки и не завалило лишь потому, что Тхус умудрялся что-то сделать с этой мощью. Теперь во всем облике Терна не осталось и следа слабости. Тень отступала, пятилась, уклонялась, но даже не пыталась напасть, словно Тхус ей требовался непременно целый, живой и здоровый. «Тут сейчас все завалится», – заверещал почтенный доктор медицины и алхимии, на четвереньках устремляясь к выходу. «Что это за тхуз? Все рушит, что храм Феникса, что тут?» Верные мысли приходили в умные головы одновременно. Однако Терн явно не собирался ничего рушить. Посох в его руках запел, заиграл на множество ладов, и все, кто видел сейчас этот поединок, услыхали что-то свое, свою собственную мелодию. Беззвучная арфа нарушила обед. Она ликовала, собрав, наконец, достойную себя силу. Обратившись в огненный росчерк, посох ударил вновь с такой быстротой, что призрак уже не успел ни уклониться, ни отпрянуть. Пламенная черта рассекла парящую тень надвое, и подземелье содрогнулось от грянувшего со всех сторон грохота, рожденного словно самой плотью земли, забившейся в корчах. Две половины призрака обернулись смятыми, неразличимыми, лишенными последних деталей полотнищами. С шипением и свистом, словно воздух выходил из туго надутых тягуньих пузырей, Полотнища втянулись прямо в камни пола, тотчас треснувшие, да так что вверх брызнул настоящий фонтан мелких осколков и скрошенных плит, и все стихло. Свет стал быстро меркнуть, только что ярко полавшие камни распадались невесомой золой. Мрак быстро отвоевывал оставленные было владение, изъявленные трещинами и разломами стены словно источали черноту. Несколько мгновений все молчали, а потом Тхус, как и возле той преснопамятной деревни, что погибла от гнили и удостоилась огненного погребения, со вздохом рухнул на потрескавшиеся плиты. К счастью, история не повторяется. Или повторяется не во всем и не всегда. Гномья крепость выдержала. Камни магии отдали силу, но кости земли не прогнулись, удержав на своих плечах тяжесть возведенного на них строения. Медленно, еще не до конца веря в собственное спасение, соратники выбирались на поверхность. Следовало поспешить. Кто знает, что случилось с прежними обитателями каменной твердыни, но сил ни у кого не осталось. Одно касание призрака хоть и не убивало, наповал, но напрочь высасывало, казалось, саму жизнь. Позади всех тащился брабер. Поникшая голова моталась из стороны в сторону. Меч он с блимканьем и скрежетом волочил за собой, словно никчёмный дрын. Перед ним вздыхал и охал Мэтр Крайон. Демон нёс на руках тёрны и от того не мог ощупать отбитый загривок, вслух выражая полную уверенность, что там одна сплошная рана. На стенание демона никто не отвечал. Перед ним влочился Ксарберус, боязливо втягивая голову в плечи под огненными взглядами, коими его одаривала гончая. Они выбрались из крепости. Надвратную арку рассекло многочисленными трещинами, камни просели, но строение все таки выдержало. Сидха ждала их там же, где ее и оставили, почему-то так и не тронувшись с места, глядя на вернувшихся широко раскрытыми глазами. Холм-крепость заметно изменился. Башенки покосились, на иных обвалились крыши и шпили, но главные купола, расположенные под землей, выдержали. «Вот и ладно», — вздохнул демон, бережно опуская тёрна на траву. «А ты, недостойная, по-прежнему здесь? Чего тебе надобно?» «Не сказали ли тебе идти на все четыре стороны?» «Четыре стороны предполагают, что я могла и остаться где сейчас», тихо возразила Ситха, старательно избегая глядеть кому бы то ни было в глаза. «Ничего мешкать и разговоры разводить», оборвала их гончая. «Солнечные и вернуться могут. Тень их, похоже, распугала, но надолго ли нет, кто знает. Мэтр, ты сможешь понести терна еще немного?» «Смогу, о, храбрейшее, хотя загривок мой изнывает от боли». с видом героического страдания сообщил Крайон. «О болячках своих после поговорим. Сейчас отсюда надо убираться куда подальше». С внезапно взявшей на себя командование гончей никто не стал спорить, даже к Сарберус. Алхимик, похоже, ее изрядно побаивался. Немудрство и лукаво, отряд двинулся прочь от крепости по уже нахоженной дороге. «Нам надо о многом поговорить». Горел костер, и на сей раз ситха даже не решилась протестовать. Увеличившийся в числе отряд расположился кругом. Терн оставался без чувств, и Ксарберус ничем не мог помочь. Алхимик остался гол, как сокол, без единой капли даже самого простого эликсира. Крайон страдал от боли в расшибленном затылке, препятствующей концентрации, как он попытался объяснить. Брабер не стенал и не ныл, но выглядел гном неважно. Похоже, каждое движение давалось ему с трудом. Правда, он не жаловался. «Нам надо поговорить», — повторила Стэнни. Мэтр Ксарберус. «Судьба вновь свела нас, и не при самых благоприятных обстоятельствах. Я помню, высокоучёный доктор, ты спас меня жизнь. Я буду помнить это всегда. Но это не избавляет тебя от вопросов. Мы, я и Мэтр Крайон, хотим знать, что случилось той ночью, когда вы с Терном отправились в город». Ксарберус сидел, нахохлившись и натянув рваный плащ на острые колени. «А чего тут рассказывать?» — отозвался он плаксиво. «Пришли мы в город, отправились ко мне, значит, к моим знакомцам, а там нас уже ждали. Засада, понимаешь, такое дело. Навалились, скрутили, связали». «Орден солнца?» «Нет, чашники», — огрызнулся алхимик. «Орден чаши. Нас повалили, связали, повезли куда-то». В больших, уютных таких деревянных ящиках с кандалами, вбитыми в стенки. Может, ты просто столкнулся с чашниками, почтенный, а? Что они тебе за тхуса пообещали? Денег или артефакт какой? Ксарберус изобразил обиду. Однако стая не приметила, как блеснули глаза и дрогнули руки многоученого-алхимика. «А как же вместо ордена чаши вы оказались в руках солнечных?» — напирала она. «Так и оказались». «Ордену солнце видать, позарез понадобился ваш покорный слуга, ну и тхус за компанию. Вы ждали моменты, тоже напали и тоже из засады. К тому же ордена никогда не враждовали в открытую. Пакт строго соблюдался, чашники не ждали нападения». «И что же вы, достопочтенный мэтр, делали во время боя?» Медоточивым голоском поинтересовалась Гончая. «Смирно лежали в ящике?» «Нет, конечно», — фыркнул алхимик. Я могу быть слишком ценным бойцом, и потому меня вынудили вмешаться. Пришлось подчиниться, исключительно под давлением обстоятельств, вследствие приставленного к горлу кинжала», — торопливо закончил он. «Мне даже вернули мои эликсиры». «И что же?» «Что-что же, моя любознательная пациентка? Чашники, как тебе известно, проиграли, несмотря на мое содействие. Меня сунули в тот же ящик, но уже другие хозяева. Дальнейшее вам известно». «Нет, неизвестно». Ну, раз неизвестно, меня бросили в камеру, долго допрашивали. Разумеется, я ничего не сказал. Ко мне применили бы пытки, но тут крепость Ордена Солнца посетила странное призрачное создание, всем нам хорошо памятное. Что случилось с рыцарями Ордена, сказать не могу, не знаю. Не успел поинтересоваться. Надеюсь, вы меня извините. Но дверь моей камеры сорвала, когда тварь проплывала мимо. Я выскочил следом и незнамо как, но опередил ее первым, добравшись до нашего тхуса. Мне удалось снять его с креста, но тут появился тот самый призрак, и остальное вы видели собственными глазами. Наступило молчание. Что? Чего смотрите-то так? Не выдержал алхимик. Знаю, поверить трудно. Но зачем мне вас предавать, если мы вместе головами рисковали в храме Феникса? Разве кто-то здесь говорил о предательстве? Ледяным тоном осведомилась Гончая. Не говорил, но подразумевал. Удивительный у вас рассказ, однако, Мэтр. Даже меня, гнома бывалого, до слез пробрало. А ты, достопочтенный Брайбер, как здесь очутился? Где демоны-то я Забыли, Мэтр Ксарберус? А отчего ж у всего демона голова до сих пор на плечах, прошу простить, Мэтр Крайон? Потому что это неправильный демон. То есть потому что это как раз демон правильный. Тьфу ты. Главное, что он не лопает кого попало. Район потупился и смущенно заскреб когтями. «И ты, значит?» «Шел за вами от самого семьи, такое дело!» Осклабился гном. «Какой потрясающий альтруизм! Чтобы не сказать самопожертвование!» Съязвил алхимик. Гончая и демон обменялись многозначительными взглядами. «Что ж, Мэтр Ксарберус, раз вы с просто угодили в засаду, давайте тогда просто порадуемся, что все кончилось благополучно. Наш Керван...» как говорит мэтр Крайон, снова в сборе. «Ничто не мешает нам выполнить то, ради чего все затевалось, отправить нашего дорогого демона обратно к нему домой. Вы говорили, что здесь неподалеку еще один храм Феникса, необходимый, чтобы...» «Прямо как всеми нами любимый Тёрн!» Почти подобострастно хихикнул Ксарберус. «Оно и понятно». Гончая сейчас ничуть не напоминала ту бессильную и беспомощную, какой ее на руках втащили в лавку почтенного доктора медицинских и алхимических наук. «Как всеми нами любимый Тёрн», — кивнула Стайни. «Он скоро придет в себя. Он просто устал. Никто не знает и не представляет, с чем ему пришлось столкнуться. Например, ты, Мэтрк Сарберус, знаешь теперь, что это за тень? Откуда она? Можешь не говорить. Мы все видели, говорили, знаем. Можешь не повторять про другой план». «Повторять не буду», — прищурился Ксарберус. «Но кое-что иное скажу. Во-первых, призраку был нужен только Тёрн и никто другой. Во-вторых, остальных он или оно просто не замечал или не замечала». «Почему же не убил?» «Зачем, если мы не способны причинить ему никакого вреда?» «Ну, просто так, по злобе». «Не надо переносить на существ с плана наши собственные страхи». Ксарберус все больше и больше ощущал себя в родной стихии. Никто не знает, каковы они, нематериальные, спиритуалистические сущности иного бытийного разряда. и могут владеть совершенно иные эмоции, и они могут видеть совершенно иные пути достижения цели. Но что этой тени потребовалось от Терна? Вот это моя доблестная стая, дорогая моя пациентка, и есть один из главных вопросов. Ксарберус поднял палец в излюбленном жесте. Почему именно Тхус? Почему при всей явной мощи призрак потерпел поражение, в чем состояло отбросившее его заклинание? Отбросившее? Не уничтожившее? Но я недостойный полагал. Напрасно полагали, Мэттер. Ксарберус уже совершенно оправился. От былой неуверенности не осталось и следа. Призрак временно утратил воплощенность на нашем материальном уровне, но это, увы, не навсегда. Весьма скоро он появится вновь, едва обретя способность взаимодействовать с вещественной частью Райлига. Предвосхищу вопрос, откуда мне это известно? Таурмагический университет много лет назад уже получал сообщения о подобных существах. Мой достопочтенный коллега, мэтр Шелдери, тогда возглавлявший кафедру боевой спиритуалистики, лично возглавил экспедицию хм, по некоему совпадению как раз в эти места и наблюдал их сам. Горные племена, те же Таэнги, Клосы, Длормы, боялись их как огня и оберегались как могли, в том числе и знаками Гидры. Я видела их руны, когда меня допрашивали. Впервые вступила в разговор Ситха. В зале. Там стоял заклинательный стол, весь разукрашенный. «Знаки Гидры?» — поднял бровь к Сарберус. «В самом деле, в самом деле... Да, ведь верно...» Выходит, что Орден Гидры на деле вовсе не так уж таинственен, как можно себе представить. Орден Гидры — часть Ордена Солнца? Или Солнце — часть Ордена Гидры? Скорее всего, второе, моя дорогая Стайни. Но этот вопрос сейчас вторичен. Я не удивлен, обнаружив связь между Девятым Зверем и одним из Орденов. Они вечно лезли, как дети, ко всему запретному и таинственному. А откуда вообще взялись руны Гидры? И как их узнали в Солнце? Тёрн ведь их тоже знал? Я тоже. Алхимик самолюбиво прервал гончую. Руны Гидры, в отличие от храмовых языков и тайных наречий, выработанных самими Орденами, никогда не составляли особого секрета для посвященных. Разумеется, для высших степеней, для доктората и академиков. Рунам Гидры посвящена обширная литература. Взять хотя бы выпущенный Таур-магическим университетом сборник, Прошу простить, уважаемые коллеги, прошу простить, заговорился. В распоряжение исследователей неоднократно попадали аутентичные материалы. Ну, например, из раскопок, предпринятых тем же университетом на южном побережье Навсиная, где была отыскана несколько древних капищ. Руны-гидры скопировали и поместили в своих всеобъемлющих трудах такие авторитеты, как... Впрочем, неважно. В общем, за века накопились источники из старых, разрушенных и забытых святилищ, Из случайно попавших в руки историков магии и свитков, уцелевших при пожарах в больших городах, где, как теперь очевидно, имелись тайные группы, поклонявшихся черному зверю. Руны были сведены в таблице, классифицированы, частично дешифрованы, благодаря нескольким параллельным текстам. Так что тут никакого секрета. Гордо закончил алхимик, словно сходя с кафедры. А вот откуда про все это узнал наш дорогой и всеми любимый Терн, сказать ничего не могу. «Знаю точно лишь одно. В Таурмагическом университете он не обучался». «Да что вы заладили, гидра, гидра!» – пробурчал Брабер. «Я распечать меня в три кости чуть концы не отдал, этого призрака увидев. Про него толковать давайте!» «Что ж про него толковать?» – опередил к демон. «Призрак с другого бытийного плана. Все, как и раньше толковали. Зачем-то ему нужен Терн, только именно он». «Почему?» — мы, недостойные, ответить все равно не сможем. Зато знаем твердо, что справиться с напастью можно, потратив большие силы. «Кстати, о силах», — задумалась гончая. «Мэтр Ксарберус, там ведь в стенах были камни магии, верно? И они вспыхнули, верно?» Алхимик кивал. «Так почему же уцелели те, что мы из навсенайских железных болванов наковыряли?» «Это, боюсь, знает только Тёрн», — покачал головой Ксарберус. Полагаю, он каким-то образом установил с ними связь и сумел воспользоваться истекающей силой, защитив тем самым наши камни. Скверное объяснение, но за неимением лучшего... «Прекрасно, прекрасно», — подпрыгивал от нетерпения к район «Так или иначе, все закончилось благополучно. Многомудрый, многомудрый». Тотчас поправился он, получив незаметный другим тычок в бок от Гончий. «Многомудрые терны и Мэтр Ксарберус, равно как и, э, прекрасная наша ситха, освобождены вместе с нами. Кирван вновь полон, к нам присоединился новый друг. Можно двигаться дальше к уже известной нам цели. Мэтр Ксарберус, готовы ли вы?» «Я никогда не отказывался от данного мною слова», — гордо выпрямился почтенный доктор. «Выступим в путь. Тёрн отдал много сил, но большого ущерба не потерпел, во всяком случае, заметного мне». Наше счастье, что его не пытали. Я имею в виду традиционными, обычными методами. А магическую пытку наш достославный тхус, похоже, успешно отбил. Так что можем не спешно, но и не мешкая, не мозоля никому глаза, но и не забредая в уж совершеннейшие дебри, двигаться ко второму храму Феникса. Конечно, придется сделать небольшой крюк. Эликсиры-то мне все равно нужны. Но ведь... Разом задрожал демон, вспомнив фианские события. «Там же была засада». «Верно. Но плох был бы к Сарберус, имея он всего одно такое место в вольных городах», — выпятил грудь алхимик. «Небольшой крюк в сторону Ирча, раз уж мы и так поблизости, и назад. Ну а теперь-то мы будем умнее. В город пойдем только я и ты, Мэтр к район, под покровом ночи, а там схоронимся». Демона подобная перспектива не очень обрадовала, но деваться ему было некуда. «А ты, прекрасная ситха, куда направишь ты стопы свои?» Высокопарно осведомился Ксарберус. Наис сжалась, обхватила плечи руками, помедлила. «Почтенная ситха собиралась отправиться в один из вольных городов, принять службу в тамошних наемных терциях». Холодно напомнила Гончая. «Я...» Наис прочистила горло. «Я передумала. Я хотела бы остаться здесь, в керване». К район и Гончия переглянулись. «Что ж, отвергать просящую и разделить с тобою твой путь против правил Кервана? Демон постарался, чтобы слова его звучали поувереннее. «Тогда в дорогу, друзья, если никто не считает, что нас здесь что-то удерживает. Почтенного Терна я недостойный понесу на себе». Керван скрылся. Мертвенно лежала опустевшая крепость, откуда неведомый призрак вымел всю жизнь. Ничто не шевелилось в темном провале врат, никто не вышел на свет, за исключением одной единственной фигурки — дитя Гнили, Мелли. Лягушачий рот растянулся до ушей, губы красны от чужой крови. Пошатываясь, она выбралась наружу, шумно, словно строжкий ушкан принюхалась и двинулась следом за скрывшимся отрядом тёрна.